Глава 119. 2 октября 1941 года только что назначенный исполняющим обязанности протектора Богемии и Моравии Рейнхард Гейдрих проводит в Чернинском дворце, теперь это отель Совой, в нескольких минутах ходьбы от Пражского замка секретное совещание, на котором определяет главные линии своей политики. Примечание. В годы оккупации этот дворец был резиденцией статус-секретаря и шефа полиции Чехии и Моравии Карла Франк. Конец примечания. Вот он стоит, опершись на деревянную кафедру, на груди орден железного креста, на безымянном пальце левой руки обручальное кольцо, и едва поглядишь на него, понятно, что перед тобой руководитель, компетентный и властный. Примечание. Восстановленная в 1939 году прусская награда стала по решению Гитлера общегерманским орденом Железного креста, которым награждался личный состав вермахта и войск СС за выполнение трех и более особо опасных и сложных заданий. Конец примечания. Он обращается к собравшимся в зале заседаний главным представителям оккупационных сил Надеюсь, что речь его перед соотечественниками хоть чему-то их донаучит. Идет война. И из тактических соображений нам не следует в кое-каких вопросах не доводить Чехию до белого коленя, не наводить ее на мысль, что нет иного выхода, кроме мятежа. Это первый пункт его политики, включающий в себя применение лишь двух средств кнута и пряник. И кнут следует сразу же за пряником. «Рейх не любит шутить, и Рейх хозяин на своей территории. Имею в виду, что ни один немец не должен ничего спускать ни одному Чеху, равно как и ни одному еврею в Рейхе. Ни один немец не должен говорить, что Чех — это все-таки приличный человек. Если кому-нибудь придет в голову заявить такое, нам придется его отсюда выслать. Если мы не сформируем единый фронт против Чешни, Любой чех всегда найдет способ обмануть нас. Далее Гейдрих, непривычный к речам, и далеко не цицерон, переходит к иллюстративной части. Немцу нельзя напиваться прилюдно в ресторане. Будем говорить на чистоту. Никто не запрещает вам выпить и расслабиться, но это следует делать у себя дома или в офицерской столовой. Чех должен видеть, что у немца отличная выправка, что немец твердо стоит на ногах, как при исполнении служебных обязанностей, так и на досуге, что немец — это господин, хозяин от макушки до пяток. После этого курьезного примера речь становится более конкретной и более угрожающей. Мне нужно без малейшей двусмысленности и с неколебимой твердостью внушить гражданам этой страны, чехам или прочим, понимание следующего факта. Они не могут игнорировать того, что составляют часть населения Рейха, стало быть, должны проявлять в отношении Рейха верноподнические чувства. Война диктует абсолютный приоритет этой задачи. Я хочу быть уверен, что любой чешский рабочий, прилагает максимум усилий ради успешности германской войны. Для ясности добавлю, то, как будут кормить чешского рабочего, будет зависеть от качества его работы. Разделавшись с социальными и экономическими проблемами, исполняющий обязанности имперского протектора переходит к расовым, наиболее ему близким, поскольку он отныне с полным правом может считать себя одним из главных специалистов рейха в этом вопросе. Совершенно очевидно, что мы должны найти к чешскому народу иной подход, чем применяем к тем, которые считаются у нас народами иной расы, к таким, например, как славяне. С чехами, принадлежащими к германской расе, следует обращаться твердо, но справедливо. Если мы хотим, чтобы они остались в рейхе, Чтобы смешались с нами, нам нужно направлять их с той же гуманностью, с какой мы руководим собственным народом. Однако для того, чтобы знать точно, кто пригоден для германизации, мне необходима расовая перепись населения. Здесь много разных групп населения. С теми, кто принадлежит к чистой полноценной расе и расположен к нам, все будет просто. Их можно германизировать. На противоположном полюсе люди нечистой расы с дурным образом мыслей, от них мы должны избавиться. На востоке для таких вполне хватит мест. Между двумя полюсами промежуточный слой, который подлежит максимально тщательному обследованию. В этой группе могут встречаться люди нечистой расы, но доброжелательные по отношению к нам. Их надо будет отправить в рейх или еще куда-нибудь, позаботившись о том, чтобы у них не было детей — ибо мы нисколько не заинтересованы в увеличении данной популяции». В другой речи позже он уточнит. «Те, кто окажется непригоден для германизации, это примерно половина населения, будут отправлены на побережье Ледовитого океана. Когда мы его завоюем, концентрационные лагеря – идеальное для них место». А сейчас он продолжает так. Что же касается последней группы лиц, индивидуумов чистой расы, но идеологически нам враждебных, то они представляют собой наибольшую опасность, потому что наделены качествами, свойственными расе вождей. Мы должны очень серьезно подумать над тем, что с ними делать. Некоторых, видимо, можно будет переселить в рейх, в сплошь немецкое окружение, чтобы германизировать и перевоспитать. Но если это окажется невозможно... Нам придется поставить их к стенке, ибо я не могу себе позволить отправку этой части популяции на восток, где она образует правящий слой, который пойдет против нас. Примечание. Эта речь протектора, равно как и произнесенная 4 февраля 1942 года, насчет Арктики, подробно цитируется во всех книгах о покушении на Гейдриха, Иванова, Гамшика, Пражика и других. Конец примечания. Думаю, Гейдрих добросовестно рассмотрел все варианты. Только надо отметить, что сдержанная и эвфемистическая метанимия «На восток», смысл которой аудитория пока еще не понимала, означала на самом деле «в Польшу, восвенцем. Примечание. Метонимия, в переводе с греческого переименования, один из видов употребления слова в переносном значении – когда происходит замена одного понятия другим, а между словами, обозначающими эти понятия, существует причинная связь, конец примечания.